1 сентября 1911 года был четвертый день пребывания в Киеве императора Николая II, посетившего с августейшей семьей мать городов русских, чтобы присутствовать на открытии памятника царю-освободителю и на маневрах войск Киевского округа. Утро 1 сентября было особенно хорошим. Солнце на безоблачном небе светило ярко, но в воздухе чувствовался живительный осенний холодок. В восьмом часу утра я отправился ко дворцу, чтобы быть при отъезде государя на маневры. После проводов государя ко мне подошел начальник Киевского охранного отделения, полковник Кулябко, и обратился с следующими словами. Сегодня предстоит тяжелый день. Ночью прибыла в Киев женщина, на которую боевой дружиной возложено произвести террористический акт в Киеве. Жертвой намечен, по-видимому, председатель Совета Министров, но не исключается и попытка царя убийства, а также и покушение на министра народного просвещения Кассо. Рано утром я доложил обо всем генерал-губернатору, который уехал с государем на маневры. Генерал Трепов заходил к Петру Аркадьевичу Столыпину и просил его быть осторожным. Я остался в городе, чтобы разыскать и задержать террористку а генерал Курлов и полковник Спиридович тоже уехали с государем. Мы условились, что полковник Куляпка вышлет за председателем Совета Министров закрытый автомобиль, чтобы в пять часов дня отвезти его в Печерск на ипподром, где должен был происходить в высочайшем присутствии смотр потешных. Куляпка передаст шоферу маршрут, чтобы доставить министра туда и обратно кружным путем. По приезде Петра Аркадьевича Столыпина к трибуне я встречу его внизу и провожу в ложу, назначенную для Совета Министров и лиц свиты возле Царской. Вокруг Кулябка незаметно расположит охрану. Кулябка просил провести министра так, чтобы он не останавливался на лестнице и в узких местах прохода. Я спросил Кулябка, что он предлагает делать, если обнаружить и арестовать террористку не удастся. На это он ответил, что вблизи государя и министров он будет все время держать своего агента-осведомителя, знающего террористку в лицо. По данному этим агентам указанию, она будет немедленно схвачена. До крайности встревоженный всем слышанным, я поехал в городской театр, где заканчивались работы к предстоявшему в тот же вечер парадному спектаклю и в Печерск на ипподром. Поднимаясь по институтской улице, я увидел шедшего мне навстречу Петра Аркадьевича Столыпина. Несмотря на сделанное ему генерал-губернатором предостережение, он вышел около 11 часов утра из дома начальника края, в котором жил. Я повернул в ближайшую улицу, незаметно вышел из экипажа и пошел за министром по противоположному тротуару. Но Петр Аркадьевич скоро скрылся в подъезде Государственного банка, где жил министр финансов Коковцев. В пятом часу дня начался съезд приглашенных на ипподром. На кругу перед трибунами выстроились в шахматном порядке учащиеся школ Киевского учебного округа. Яркое солнце освещало их рубашки, белевшие на темном фоне деревьев. Незадолго до пяти часов прибыл председатель Совета министров, и я встретил его на условленном месте. Выйди из автомобиля. Петр Аркадьевич Столыпин стал подниматься по лестнице, но встретившие его знакомые задерживали его, и я видел обеспокоенное лицо куляпки, который делал мне знаки «Скорее проходить». Мы шли мимо ложь занятых дамами. Петр Аркадьевич остановился у одной из них, в которой сидела вдова умершего сановника. Здороваясь с ним, и смотря на его обвешенный орденами сюртук, Она промолвила, «Петр Аркадьевич, что это за крест у вас на груди, точно могильный?» Известная своим злым языком дама незадолго до того утверждала, что дни Столыпина на посту председателя министров сочтены, и она хотела его уколоть. Но эти слова, которым я невольно придал другой смысл, больно ударили меня по нерву. Сидевшие в ложе другие дамы испуганно переглянулись. Но Столыпин совершенно спокойно ответил, «Этот крест почти могильный. Я получил за труды Саратовского местного управления Красного креста, во главе которого я стоял во время Японской войны». Затем министр сделал несколько шагов вперед, и я просил его войти в ложу, предназначенную, как я уже сказал, совету министров в свите. Министр войти в ложу не пожелал и на мой вопрос, почему, возразил. «Без приглашения министра двора я сюда войти не могу». С этими словами Петр Аркадьевич Столыпин стал спускаться по лестнице, направляясь на площадку перед трибуной, занятой приглашенной публикой. У окружавшего площадку барьера, с правой стороны, министр остановился. Через несколько минут я увидел, что сидевшие кругом в разных местах лица в штатских костюмах поднялись со своих сидений и незаметно стали полукругом на расстоянии около двадцати шагов от нас по ту и другую сторону барьера. Петр Аркадьевич Столыпин имел вид крайне утомленный. — Скажите, — начал он свою беседу со мной, — кому принадлежит распоряжение о воспрещении учащимся евреям, участвовать 30 августа? наравне с другими в шпалерах во время шествия государя с крестным ходом к месту открытия памятника. Я ответил, что это распоряжение было сделано попечителем Киевского учебного округа Зиловым, который мотивировал его тем, что процессия имела церковный характер. Он исключил поэтому всех нехристиан, то есть евреев и магометан. Министр спросил, отчего же вы не доложили об этом мне или начальнику края? Я ответил, что в Киеве находился министр народного просвещения, от которого зависело отменить распоряжение попечителя округа. Столыпин возразил Министр народного просвещения тоже ничего не знал. Произошло то, что государю знало о случившемся раньше меня. Его Величество был этим крайне недоволен и повелел мне примерно взыскать виновную. Подобные распоряжения, которые будут приняты как обида, нанесенная еврейской части населения, нелепы и вредны. Они вызывают в детях национальную рознь и раздражение, что недопустимо, и их последствия ложатся на голову монарха. В конце сентября попечитель Киевского учебного округа, тайный советник Зилов, был уволен от службы. Во время этих слов я услышал, что возле меня что-то щелкнуло. Я повернул голову и увидел фотографа, сделавшего снимок со Столыпина. Возле фотографического аппарата стоял человек в штатском сюртуке с резкими чертами лица, смотревший упорно на министра. Я подумал сначала, что это помощник фотографа, но сам фотограф с аппаратом ушел, а он продолжал стоять на том же месте. Заметив, находившегося рядом куляпку, я понял, что этот человек был агентом охранного отделения. И с этого момента он уже не возбуждал во мне беспокойства. Знакомые начали подходить. К Петру Аркадьевичу, но министр не был на этот раз словохотлив и разговор не завязывался. Скоро он опять остался один со мной. Стрелка показывала далеко за пять, но государь против обыкновения сильно запаздывал, а из Святошина сообщили, что он еще не проехал с маневров. Я стал рассказывать о киевских делах. Министр слушал безучастно. Он оживился только тогда, когда я заговорил о ходе землеустроительных работ по расселению на хутора в Уманском уезде, первым в России по количеству расселенных и по площади, охваченной движением, принявшим в целом округе стихийный характер. После минуты раздумий министр сказал, «Если ничто не помешает, я съезжу после отъезда государя на несколько дней в Корсунь, а оттуда проеду посмотреть Уманские хутора. Но об этом никому не говорите, пока я не переговорю с начальником края». Когда я заговорил о выборах в земство и о достигнутых результатах, министр стал слушать внимательно. Он называл фамилии некоторых лиц и интересовался их характеристикой, а затем сказал следующее. «Государь очень доволен составом земских гласных. Он надеется, что их воодушевление искренно и прочно. Я рад, что уверенность в необходимости распространения земских учреждений на этот край сообщились с государю. Вы увидите...» Как край расцветет через десять лет? Земство можно было ввести здесь давно, конечно, с нужными ограничениями для польского землевладения. Я заметил также, что та острота, которая сопровождались прения Государственного Совета и Думы по вопросу о национальных курьях, не имеет корней на месте. Поляки везде с большим интересом и вполне лояльно отнеслись к выборам. Я сам в свое время работал с поляками, знаю, что они прекрасные работники, и потому не сомневаюсь, что земская деятельность послужит к общему сближению. С опозданием часа, полутора, приехал государь с детьми. Петр Кач встретил государя внизу и прошел в ложу рядом с царской. Охранявший министра охраны, в том числе и агент, стоявший у фотографического аппарата, сошла с своих мест и окружила государя, его семью, министров и свиту. Смотр потешных прошел и разъезд закончился около восьми часов, вполне благополучно. К девяти часам начался съезд приглашенных в театр. На театральной площади и прилегающих улицах стояли сильные наряды полиции, у наружных дверей полицейские и чиновники, получившие инструкции о тщательной проверке билетов. Еще утром все подвальные помещения и ходы были тщательно осмотрены. В зале, Блиставшее огнями и роскошью убранство, собралось избранное общество. Я лично руководил рассылкой приглашений и распределением мест в театре. Фамилии всех сидевших в театре мне были лично известны, и только 36 мест портера, начиная с 12-го ряда, были отправлены в распоряжение заведовавшего охраны генерала Курлова для чинов охраны по его письменному требованию. Кому будут даны эти билеты, я не знал. Но мне была известна цель, для которой они были высланы, и этого было достаточно. В кармане сюртука у меня находился план театра, и при нем список, на котором было указано, кому какое место было предоставлено. В девять часов прибыл государь с дочерьми. К своему креслу, к первому от левого прохода с правой стороны, прошел Столыпин и сел в первом ряду. Рядом с ним, налево, по другую сторону прохода, Сел генерал-губернатор Трепов, направо министр двора граф Фредерикс. Государь вышел из аванложи. Взвился занавес, и раздались звуки народного гимна. Играл оркестр, пел хор и вся публика. Патриотический подъем охватил и увлек всех. Шла сказка о царе Салтане в новой чудесной постановке. Я весь отдался чувству высокого эстетического наслаждения. Мне казалось, что здесь можно быть спокойным, ведь все сидящие в театре известны, а снаружи он хорошо охраняется, и ворваться с улицы никто не может. Кончилось первые действие. Я встал около своего кресла, во втором ряду за креслом начальника края. К председателю Совета Министров подошел генерал Курлов. Я слышал, как министр спрашивал его, задержана ли террористка, и настаивал на скорейшей ликвидации этого дела. Началось второе действие, прослушанное с тем же напряженным вниманием. При самом начале второго акта, когда государь с семьей отошел вглубь ван ложе а Петр Аркадьевич липин встал и, обернувшись спиной к сцене, разговаривал с графом Фредериксом и графом Иосифом Потоцким, я на минуту вышел к подъезду, чтобы сделать какое-то распоряжение. Возвращаясь, я встретил министра финансов Коковцева, пожимавшего руку встречным встречном и говорившего, «Я уезжаю сейчас в Петербург и тороплюсь на поезд». Простившись с министром, я медленно пошел по левому проходу к своему креслу, смотря на стоявшую передо мной фигуру Петра Аркадьевича Столыпина. Я был на линии шестого или седьмого ряда, когда меня опередил высокий человек в штатском фраке. На линии второго ряда он внезапно остановился. В то же время в его протянутой руке блеснул револьвер, и я услышал два коротких сухих выстрела, последовавших один за другим. В театре громко говорили, и выстрелы слыхали немногие, но когда в зале раздались крики, все взоры устремились на Петра Аркадьевича Столыпина, и на несколько секунд все замолкло. Петр Аркадьевич как будто не сразу понял, что случилось. Он наклонил голову и посмотрел на свой белый сюртук, который с правой стороны под грудной клеткой уже заливался кровью. Медленными и уверенными движениями он положил на барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртук и, увидев жилет, густо пропитанный кровью, махнул рукой, как будто желая сказать «все, кончено». Затем он грузно опустился в кресло и, ясно и отчетливо, Голосом, слышным всем, кто находился недалеко от него, произнес, счастлив умереть за царя. Увидя государя, вышедшего в ложу и ставшего впереди, он поднял руки и стал делать знаки, чтобы государь отошел. Но государь не двигался и продолжал на том же месте стоять, и Петр Аркадьевич, на виду у всех, благословил его широким крестом. Преступник, сделав выстрел, бросился назад, руками расчищая себе путь. Но при выходе из портера ему загородили проход. Сбежалась не только молодежь, но и старики, и стали бить его шашками, шпагами и кулаками. Из же выскочил кто-то и упал около убийц Полковник Спиридович, вышедший во время антракта по службе на улицу и прибежавший в театр, предотвратил едва не происшедший самосуд. Он вынул шашку и, объявив, что преступник арестован, заставил всех отойти. Я все-таки пошел за убийцей в помещение, куда его повели. Он был в изодранном фраке, с оторванным воротничком на крахмальной рубашке, лицо в багрово-синих подтеках, изо рта шла кровь. — Каким образом вы прошли в театр? — спросил я его. В ответ он вынул из жилетного кармана билет. Это было одно из кресел в восемнадцатом ряду. Я взял план театра и список, и против номера кресла нашел запись, отправленная в распоряжение генерала Курлова для чинов охраны. В это время вошел Куляпка, прибежавший с улицы, где он все старался задержать террористку по приметам, сообщенным ему осведомителем. Куляпка сразу осунулся, лицо его стало желтым. Хриплым от волнения голосом, с ненавистью глядя на преступника, он произнес. — Это Багров, это он, мерзавец нас морочил. Всмотревшись в лицо убийцы, я признал в нем человека, который днем стоял у фотографа. И понял роль, сыгранную этим предателем. Я вышел искать начальника края. Генерал Трепов распоряжался у царской ложи, подготовляя отъезд государя. Он опасался, что выстрел в театре был первым актом более широкого плана и что засады могут быть на улице. Всю площадь перед театром сильными полицейскими нарядами очистили от публики. У подъезда царской ложи было несколько закрытых автомобилей. В один из них поместился государец с дочерьми, в других разместилась свита. Начальник края ехал впереди, и, минуя улицы, на которых собрался народ, чтобы видеть проезд царя, привез его во дворец. Проводив государя до автомобиля, я вернулся в театр. Петра Аркадьевича Столыпину уже вынесли, зал наполовину опустел, но оркестр все еще продолжал играть гимн. Публика пела «Боже, царя храни!». И спаси, Господи, люди Твоя!» Но в всех энтузиазме чувствовался надрыв, слышался вопль отчаяния, как будто люди сознавали, что пуля, пробившая печень Столыпина, ударила в сердце России. Я распорядился понемногу тушить огни и прекратить музыку. Когда публика разъехалась, я вошел в комнату, где на диване с перевязанной раной и в чистой рубашке с закрытыми глазами лежал Столыпин от окружавших его профессоров, известных киевских врачей, я узнал, что они распорядились отвезти раненого в лечебницу доктора Маковского, что на Малой Владимирской, и что у подъезда театра уже стоит карета скорой помощи. Я обратился к одному из врачей и спросил его, есть ли надежда на спасение. — Рана очень опасная, — сказал мне доктор, — но смертельно она или нет, сейчас сказать нельзя. Все зависит от того, в какой степени повреждена печень. Когда Петра Аркадьича смертельно бледного на носилках вносили в карету, он открыл глаза и скорбным, страдающим взглядом смотрел на окружающих. В то время, когда Коковцев находился в приемной, в лечебницу приезжал генерал Курлов. Он стал докладывать Коковцеву по поводу случившегося. Но тот выслушал его сухо и сделал суровую реплику. Курлов отошел и, заметив меня, сказал, Всю жизнь я был предан Петру Аркадьевичу, и вот результат. Он протянул мне руку, и на его глазах заблестели слезы. Всю ночь до самого рассвета провел каковцев у изголовья кровати раненого в беседе с ним. Видя в каковцеве своего естественного заместителя, изнемогавший от раны Петр Аркадьевич последние силы свои отдал на посвящение его в текущие и в сложные вопросы государственной жизни, беззаветно любимой им Матери России. На следующий день государь ездил Вруч. По выходе из дворца его величество объявил, что желает навестить Столыпина. Царский автомобиль направился на Малую Владимирскую. При входе в лечебницу государь спросил встречавших его врачей, может ли он видеть Петра Аркадьевича. На это старший врач ответил, что свидание с его величеством взволнует больного и может ухудшить его состояние, о чем он откровенно докладывает по долгу врача и верно верноподданного. Узнав, что в лечебнице находится только что прибывшая из Ковенского имени супруга Столыпина Ольга Борисовна, государь пожелал ее видеть и ненадолго прошел к ней в приемную. В тот же день по инициативе группы членов Государственной Думы из партии националистов и земских гласных края В два часа дня во Владимирском соборе высокопреосвященнейшим флавианом, митрополитом Киевским и Галицким, в соборне с четырьмя епископами было отслужено торжественное молебствие о выздоровлении Столыпина. Собор был переполнен, собравшиеся истово молились, и многие плакали. Два последующих дня прошли в тревоге, врачи еще не теряли надежды, но по вопросу о возможности операции и извлечения пули Консилиум с участием прибывшего из Петербурга профессора Цейдлера вынес отрицательное решение. 4 сентября вечером здоровье Петра Аркадьевича сразу ухудшилось, силы стали падать, сердце слабело, и около десяти часов вечера, 5 сентября, он тихо скончался. Весть о кончине Столыпина быстро распространилась по городу и все подернулось скорбью и печалью. Государь 5 сентября находился в Чернигове. 6 сентября утром он возвратился в Киев на проходе по Днепру и из пристани, не заезжая во дворец, проехал поклониться праху своего верного слуги, жизнь положившего за Россию. В присутствии государя, вдовы и ближайших лиц свиты у тела Столыпина была отслужена панихида. «Я хочу быть похороненным там, где найду свою смерть», — говорил Петр Аркадьевич, предчувствуя свой близкий конец от руки революционера. Указание Столыпина было свято исполнено его близкими, и местом вечного его упокоения была избрана Киевско-Печерская лавра. 8 сентября вечером печальная процессия двинулась из лечебницы в Печерск, сопровождаемая многочисленной толпой русских людей. Все было величественно, и вместе с тем просто. Это так гармонировало со светлым обликом того, кто безвременно отошел в вечность. 9 сентября утром в трапезной церкви, заставленной венками с национальными лентами, собралось правительство, представители армии и флота и всех гражданских ведомств, многие члены Государственного Совета, Центр и почти все правое крыло Государственной Думы, а также более сотни крестьян, прибывших, из ближайших деревень отдать последний долг почившему. Киевский генерал-губернатор и генерал-адъютант Трепов по велению уехавшего 7 сентября государя представлял его особу. Старшие члены Министерства внутренних дел и чины государственной канцелярии несли дежурство у гроба. После отпивания гроб вынесли и опустили возле церкви, рядом с исторической могилой другого русского патриота, Кочубея. Сейчас же после смерти Столыпина в той же группе земских гласных и членов Государственной Думы из партии националистов возникла мысль о постановке ему памятника в Киеве. Было использовано пребывание в Киеве государя императора и заместителя председателя Совета Министров Коковцева, и на всероссийский сбор пожертвований уже 7 сентября утром последовало высочайшее соизволение. Пожертвования потекли столь обильно, что в три дня в одном Киеве была собрана сумма, которая могла покрыть расходы на памятник, так обаятельна была память Столыпина. Местом постановки памятника была избрана площадь Городской Думы на Крещатике, а исполнение его поручено итальянскому скульптуру Ксименосу, бывшему в Киеве. В 1912 году, ровно через год после смерти, Петра Аркадча. Памятник был открыт в торжественной обстановке среди съехавшихся со всех концов России его почитателей. Столыпин был изображен как бы говорящим с Думской кафедры. На камне выищены сказанные им слова, ставшие пророческими: Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Большевики, полонившие нашу родину, конечно, не могли перенести виды памятника, и его уничтожили. Но из русской души они не вытеснят образ Столыпина. Пройдет лихолетие, и в историю возрожденного Отечества имя Столыпина войдет еще более прославленным. В его заветах будет строиться Россия.